Глава 23. Беспокойное утро. Спала я беспокойно, то и дело просыпаясь от неясных дурных предчувствий, пригрезившихся змей и ощущения, будто меня обманули. В голове была сумятица. Я не верила ни себе, ни Владу, ни бабушкиному письму. Привычный мир пошатнулся. Казалось, он вот-вот разобьется в дребезги, а на его месте, окажется пустота и непонятно, как с этим справиться. Ночью желание разобраться в произошедшем переросло в манию, но уже к утру растворилось в усталости и безнадеге. Я проснулась измученная, не отдохнувшая, и с четким пониманием, что не задержусь здесь больше ни на день. Неважно, творятся в лице и сверхъестественные странности или нет, но я не хочу в них участвовать и даже думать об этом. «Никакое образование не стоит душевного равновесия». Ксюха уже встала и напевала что-то жизнерадостное себе под нос в ванной. Я села на кровати и поправила съехавший за ночь браслет, борясь с желанием снять его и выкинуть подальше, желательно за окно. Блестящая бронзовая змейка очень напоминала виденных в подземелье, словно ее поймали внизу и намотали мне на руку. В голове снова появлялись вопросы без ответов. То ли мы носим на руках самых настоящих змеек, то ли браслеты сделаны по их подобию, то ли мое воображение взяло змейку с браслета за основу и создало ее живую копию во сне. Как только выберусь за территорию лицея, выкину эту безделушку в ближайшие кусты. Пообещала я себе и посмотрела на настенные часы. Ровно восемь. Пары начнутся всего через полчаса. «Алинка!» Из ванной выскочила полностью одетая подруга. «Ты что, еще в пижаме даже не причесанная? Давай быстрее, то кофе с булочками выпить не успеем». «Ну его!» — я махнула рукой. Мысли о еде вызывали тошноту. «Не хочу кофе. Ты иди, я тебя догоню». «Ну, как хочешь», — пожала плечами Ксюха и, прихватив мешкообразную сумку с тетрадками, выскочила за дверь. Словно зомби, я поднялась с кровати, провела пятернёй по волосам и, не расчесывая, заплела их в свободную косу. Голова болела, хотелось реветь. Всхлипывая, я достала из-под кровати розовый чемодан. Но только открыла дверцу шкафа, чтобы вынуть оттуда одежду, входная дверь хлопнула. Пришлось поспешно засовывать чемодан обратно под кровать. «Алина!» — голос Ксюши звучал тревожно — «Ты так и не собралась? Быстро одевайся и бегом в холл!» «Что-то случилось?» — лениво отозвалась я, мечтая, чтобы подруга как можно быстрее ушла. «Ага, ночью или вечером кто-то пробрался в кабинет директора и украл нечто ценное. То ли семейную реликвию с бриллиантами, то ли еще какую-то сравнимую по цене фигню. Анатолий Григорьевич в гневе. Те, кто попался ему с утра на глаза, даже вспоминать не хотят, в каком он был бешенстве». Объявили общее собрание, на которое велено не опаздывать. Директор устроит каждому допрос с пристрастием. «Прямо так и будет каждого расспрашивать?» — с подозрением осведомилась я. Ну, по громкоговорителю Елена Владленовна сказала именно это. «Зная нашего директора, я ничему не удивлюсь. Весь лицей стоит на ушах». «Значит, и правда пропало что-то ценное. Ты начнешь одеваться или пойдешь прямо в пижаме?» «Сейчас оденусь, не переживай». Тогда я побежала. «Алин, не опаздывай, сегодня его лучше не злить, как, впрочем, и всегда». «Как скажешь». Мне было все равно, но я почувствовала себя виновата из-за того, что ничего не сказала соседке по комнате. Слишком хорошо помнила свое смятение после исчезновения Маши, хотя мы и не успели подружиться. Сейчас я даже не была уверена, пропала она по своей воле или нет. Вполне возможно, последние дни своей жизни соседка провела в клетке со змеями. Ксюха снова умчалась, а я во второй раз достала чемодан. Так ли важно, кто и что спёр у директора? Машу не вернешь и ничего не изменишь. Проблемы лицея меня больше не волновали. Правда, немного отрезвила мысль, что если я сейчас трусливо сбегу, меня вполне могут счесть воровкой. Я застыла перед раскрытым чемоданом, решая, остаться или нет. Но размышление прервал резкий требовательный стук в дверь. Пока я гадала, кого еще могло принести с утра пораньше, в комнату влетел встревоженный Влад. В темных глазах застыл испуг. Похоже, с утра парень даже не причесался. Ладно, хоть рубашку надел. — Алин, с тобой все нормально? Он с порога кинулся ко мне и, схватив за плечи, толкнул к стене. Я возмущенно пискнула, чувствуя его губы на своих. Поцелуй был жадный, но не грубый, словно Влад выплескивал все свое непонятно откуда взявшееся волнение. — Ты с ума сошел? оттолкнув его, я попыталась выровнять дыхание. — Я очень хорошо помнила. Вчера, проводив меня до двери, он отправился к Веронике. — Что это вообще значит? — Прости. Он отступил вглубь комнаты и плюхнулся на Ксюхину кровать. — Просто я переживал. «Из-за чего?» — удивилась я и присела рядом. «Кажется, душевная нестабильность заразна. Сегодня более чем странно вел себя Влад. Думал, вдруг кто-то видел, как ты шныряла там, где не нужно». «С чего ты взял?» — не поняла я. Но потом до меня постепенно начала доходить суть его беспокойства. Похоже, директор искал вовсе не вора. Влад знал об этом и волновался. Интересно, за кого больше, за меня или за себя? То есть пропажа чего-то ценного из кабинета твоего отца — лишь предлог? Руки задрожали. Они ищут того, кто вчера открыл клетки в подземелье? Нет-нет, совсем неубедительно соврал Катурин. Отец и правда ищет вора. Я начала злиться. И что же такого ценного пропало? Не могу сказать. Пожал плечами Влад. Теперь он был совсем близко. «Тебе не о чем переживать. Ты ни о чем не знала и ни в чем не виновата». Он заглянул мне в глаза и провел ладонью по моей щеке. Низкий завораживающий голос гипнотизировал. Я понимала это, но отстраниться не могла. Хотелось слушать Влада и верить всем его словам. «Это ты сейчас кого убеждаешь? Меня или себя?» Наконец огрызнулась я и заметила, что сегодня глаза Влада опять были не черными, а янтарными. Интересно, что это значит? Не знаю, кого. Улыбнулся он и порывисто меня обнял, крепко прижав к себе. Может быть, нас обоих? Я уперлась руками в его грудь, пытаясь отвоевать хоть немного пространства и чувствуя горячую кожу под тонкой тканью рубашки а потом смирилась и прильнула ближе, слушая его медленное и ритмично бьющееся сердце. Звук успокаивал, и я расслабилась. Уткнувшись подбородком в мою макушку, Влад гладил меня по волосам и нежно шептал утешающие глупости. Я не вслушивалась, наслаждаясь теплом его рук и спокойной уверенностью. Она передавалась и мне. Этому вселяющему надежду чувству не хотелось противиться, и я окончательно смирилась. Влад поднялся с кровати и отступил к двери так же неожиданно, как появился в комнате. Поспешно и невразумительно попрощавшись, он выскочил в коридор, а я осталась, пытаясь понять, чем заслужила столь неожиданный визит. Губы еще покалывало от поцелуя, а на коже остался его запах — пряная корица и далекий морской бриз. После общения с Владом я вдруг заметила, что чувствую себя значительно лучше — Прошла усталость, исчезла сонливость, отступила депрессия. Похоже, дело не только в банальном гипнозе, но и еще в чем то Поражаясь удивительным переменам, я пошла умываться. Теперь жизнь не казалась такой беспросветно унылой. Я даже забыла про раскрытый чемодан. Да и стремление немедленно уехать отсюда тоже отпустило. Я решила задержаться еще на день в первую очередь для того, чтобы не навлечь на себя необоснованные подозрения. Правда, когда я дошла до холла, уверенности поубавилась. Там стояла удивительная тишина. Лицеисты сжались к стенам, как перед самым сложным экзаменом в семестре, и молчали, испуганно косясь на дверь директорского кабинета. «Он монстр!» — констатировала Ксюша, подбежав ко мне сзади и испугав почти до икоты. Ты зачем подкрадываешься? Пискнула я, отскакивая к стене. Ксюха нервно ерошила короткие темные волосы и допивала кофе. Судя по лихорадочному блеску ее глаз, стаканчик был далеко не первым. Да, вроде нормально подошла, не кралась. Подруга проживала остатки пирога и вытерла руки о короткую клетчатую юбку. Я не сильно опоздала. Ну, как тебе сказать? Ксюша покосилась на дверь кабинета. Если ты хотела послушать выразительный ор Анатолия Григорьевича, то пропустила самую занимательную часть. А так, ровным счетом, ничего. Нас построили в прямом и переносном смысле. Сказали, что думают о наших умственных способностях и моральных качествах, велели сидеть и бояться. Этим мы и занимаемся. А Анатолий Григорьевич не заметил моего отсутствия. Озабоченно поинтересовалась я. Картина вырисовывалась неприятная. Какое там? Он был занят тем, что кричал на нас и обещал всевозможные кары на голову того, кто посмел посягнуть на святое. «На святое?» — уточнила я. «Ага, именно так и сказал. Я ж сама опешила. Но святое, видимо, Анатолию Григорьевичу сильно дорого, раз он так разошелся. Его таким раньше никогда не видели». «Да ладно», — махнула я рукой. «Он вообще не отличается мягким характером, вечно ходит недовольный» все верно но обычно не в таком бешенстве он уже опросил нескольких человек видела бы ты в каком состоянии они от него вышли в слезах даже парни и пошатываясь теперь все боятся идти елена владленовна вызывает строго по списку как на казнь и эта мегера там куда же без нее испуганные лицеисты набились в холл словно селедки в бочку Мы с Ксюхой не обнаружили свободных мест на стоящих у стен лавочках и присели прямо на пол у окна, благо ковролин здесь был новым, чистым и с густым ворсом. Сидеть на нем оказалось удобно и не холодно. От нечего делать разглядывала толпу и не заметила в ней ни Влада, ни Вероники, ни Яна с Яной. А вот унылый Тёма подпирал стену у самой двери директорского кабинета. «Это обстоятельство меня удивило». «Ладно, Влад, с ним все ясно. Он директорский сын, и это снимает с него все подозрения. А остальные? Получается, Анатолий Григорьевич точно знал, что никто из этой компании не совершал кражу? Интересно, на чем основана такая уверенность? Ксюш, а Вероника и их компания уже проходили допрос или еще нет? Не было всего выпускного курса и Вероники. Может быть, их опросили вчера или опросят позже». Честно сказать, я об этом не думала. Чем же выпускники заслужили особое отношение? Подумала я, но так и не смогла найти ответ. Правда, я не знала всех выпускников в лицо и не могла с уверенностью сказать, что их тут нет. Из них я общалась лишь с Владом, Яном и Яной. Вероника и Тёма формально учились на втором курсе и должны были проходить испытания этой зимой. Группа же Влада состояла из десяти человек — четырех девчонок и шести парней. Они держались кучкой и практически не приближались к второкурсникам. В этом плане Влад, Ян и Яна выгодно от них отличались. Эта троица была значительно общительнее своих молчаливых надменных сокурсников. Впрочем, я лукавила. Была и вторая группа выпускников. Те, кого не допустили к зимним экзаменам в прошлом году. Они учились отдельно, с некоторыми ребятами я даже общалась. Оглядевшись, я заметила светловолосого смешливого Олега с низким, похожим на небольшой шкафчик, другом, несколько девчонок, с которыми мы лишь изредка здоровались в столовой, и угрюмого, но чертовски симпатичного Макса, сидевшего в стороне. Значит, разрешение не приходить на допрос получила только местная элита. Странно. Сначала я боялась, как и остальные. Ужас парализовал, особенно когда из кабинета выскакивали заплаканные однокурсники. А потом я банально устала бояться. «Он знает всё-всё!» — всхлипнула Маринка и присела рядом с нами на пол. Её руки дрожали, а лицо было белым, словно мел. «Будто видит тебя насквозь, и взгляд у него какой-то жуткий, змеиный! Я не хочу здесь оставаться!» Шмыгнув носом и вытирая платком слезы, заключила она. Маринка собиралась встать, но Ксюха ее остановила. «А о чем он хоть спрашивает? Что пропало-то?» «Странно все». Маринка достала из сумочки зеркало и начала тщательно вытирать потеки туши со щек. «Анатолий Григорьевич так и не сказал, что пропало. Нес какой-то бред про змей, спросит и смотрит в глаза, даже ответ не слушает». Ты рассказывать начинаешь, а он за руку хватает, глаза закатывает и молчит. Потом неожиданно рычит. Врешь! И начинает сам рассказывать правду. Какую правду? — напряглась я. Он не спрашивает о том, брала ли ты что-то у него в кабинете накануне, только просит рассказать про вчерашний вечер. И соврать невозможно. Я попыталась кое о чём умолчать, но он все равно узнал. Покачала головой девушка и покраснела. Мы не стали спрашивать, о чем она не хотела говорить директору. Рассказ Марины мне совсем не понравился. Если Анатолий Григорьевич действительно может узнать, чем мы занимались вчерашним вечером, то о путешествии по подземельям умолчать не получится. Похоже, дело было совсем не в краже, а в том, что я оказалась там, где не следовало. С каждой минутой я убеждалась в этом все сильнее. Влад мне врал. Только вот в чем именно? Где сон, а где реальность? Я запуталась и не могла понять, что творится вокруг. Версия Влада была реальной, но я не собиралась игнорировать собственные воспоминания и чувства, поэтому сейчас находилась в прострации. Не получалось даже адекватно оценить ситуацию. Было страшно, но не до такой степени, чтобы развернуться и сбежать. Когда эта мысль пришла в голову, в дверях появилась Елена Владленовна и вызвала в кабинет директора меня.